Глава 16. Наблюдая за ходом сражения, Воронцов подумал, похоже, мы перестраховались. Думали, что все будет куда сложнее. Если у Мидуэя четыре десятка американских бомбардировщиков сумели за час утопить весь японский авианосный флот при наличии у него огромного истребительного прикрытия и сотен зенитных автоматов, отчего вдруг мы подумали, что нас ждут большие трудности? А на самом деле война уже выиграна. Совершенно по закону Мерфи. Жизнь далеко не так проста, как вы думаете. Она гораздо проще. И стоит ли Шульгину сейчас рисковать своей жизнью и головами еще двадцати безрассудно отчаянных офицеров? Адмирал Сеймор не понимал другого. Он стоял на мостике, то поднимая глазам бинокль, то опуская его и охватывая старческими слезящимися от порохового и угольного дыма глазами панораму страшной битвы. Почему так все случилось? Адмирал вызвал на мостик комодора Гуденефа, умевшего отважно маневрировать в ютландском сражении под летящими с двух сторон снарядами на своих крейсерах-скаутах и наводя линейные силы Грандфлита на Хогзе и флотто немцев. Что вы можете сказать, комодор? Почему они оставили нас в покое? такой прочие корабли из кадры я бы сказал так первое русские просто ошиблись неправильно поставили задачу своим самолетам вы в это верите печально усмехнулся сеймур растрепанную посеревшую от дыма борода конечно нет боюсь господин адмирал колчак готовит нам куда более позорную участь он намерен уничтожить ваш флот а потом, «А вот этого я ему не позволю!» Адмирала охватил предсмертный боевой азарт. «Их аэропланы улетели. Час времени у нас с вами точно есть. Не уверен, что эскадра в состоянии сейчас принять наш сигнал. Но все равно флагами и по радио передайте приказ атаки. Строим фронта. Мы ударим по Колчаку» ведя беглый огонь прямой наводкой. Нам даже не потребуется вычислять дистанцию и упреждение. А если надо? Если надо, мы пойдем на таран и сцепимся на абордаж. Адмиралу было 63 года. Службу на флоте он начал как раз тогда, когда адмирал Тегетгоф, подобными заимствованными из предыдущей эпохи приемами, выиграл последнюю морскую битву 19 века. При Лиссе. Может быть. Может быть, он был прав. И, бросив сейчас свой линкор самоубийственную атаку, успел бы даже под шквальным огнем противника сцепиться борт к борту. Только его офицерам и матросам это не было нужно. Господин адмирал, сэр, мне кажется, что вы не правы. Гораздо лучше будет собрать эскадру и полным ходом мчаться к Босфору. Надеюсь, пока их самолеты заправятся и снова взлетят, мы успеем уйти достаточно далеко а русские утюги нас не догонят», — сказал отважный комодор Гуденев, который уже прикинул, что после неминуемой отставки адмирала ему, сохранившему свой линкор в этой дикой авантюре, вполне может высветиться должность командующего Средиземноморской эскадрой. Срок пребывания в комодорском чине он выходил давно. Не было только адмиральских вакансий. Адмирал Сушон, надо отдать ему должное, не стеснялся убегать от русских, когда видел, что они сильнее. «Они? Сильнее меня? Думаете, что говорите, комодор!» Сеймур отвернулся и, вздыбив бороду, отошел на противоположный край мостика. Шульгин помахал рукой Воронцову со шканцев Волгалы. Там, одетые в черные обтягивающие костюмы, увешанные всевозможным оружием, грузились в хищного вида светло-синие вертолеты четыре боевые группы тяжелых бронежилетов на них не было только упрудики уларовые комбинезоны титановые каски сфера с приборами ночного видения до пары поднятые вверх высокие ботинки с толстыми каучуковыми подкованными металлом подошвами из кадра колчака получив от воронцова информацию о состоянии отряда сеймура Развернувшись еще на 8 румбов, 20 узловым ходом двигалось примерно в сторону Батума, по-прежнему сохраняя дистанцию в 120 кабельтовых. Штурмовой полк Губанова на Херсонесском аэродроме подвешивал к самолетам довольно страшные штуки, извлекаемые техниками из зеленых металлических контейнеров. Экипажи английских линкоров своими аварийно-спасательными партиями Пытались навести на палубах и боевых постах порядок, позволяющий продолжить сражение. Спору нет. Британские моряки, умирая ни за что и по неизвестной причине, сохраняли должное самообладание и боевую выучку. Вертолеты Шульгина поднялись в небо и следовали к цели, почти касаясь посадочными лыжами Гребневу. Наташа, Ирина и Анна. Наблюдали за развитием событий, сидя у огромного экрана на втором этаже бывшего севастопольского арсенала, куда транслировалось все, что попадало в поле зрения видеокамер волголы, броненосцев и вертолетов. Из сердца у них замирали сильнее и чаще, чем у бойцов, непосредственно участвующих в сражении. Городская публика, наполовину состоящая из отставных моряков, друзей и родственников офицеров и матросов эскадры, Толпилась на набережных, жадно вслушиваясь в накатывающийся с моря тяжкий гром орудийных залпов. Все понимали, что за близким горизонтом в очередной раз решается судьба России. Сеймур, словно бы забыв о своей эскадре, а на самом деле сознательно бросив ее на растерзание русским самолетом, подводным лодкам, отрядам миноносцев, если такие найдутся, гнал свой линкор к единственной цели – броненосному отряду Колчака. Пусть ему придется умереть, но сблизившись на пистолетный выстрел, он сумеет умереть красиво и утопит, по крайней мере, хоть один корабль. Желательно Алексеева, пусть и таранным ударом. Честь будет спасена. Однако русские броненосцы от него постыдно убегали. И убегали как раз на такой скорости, что никак адмирал не мог сблизиться на предельные для его орудий 120 кабельтовых. Все время совсем немного не хватало. Хотя башни имперера регулярно выбрасывали сорокаметровые языки пламени не то от отчаяния, не то в надежде на случай. А тут вдруг сзади показались знакомые уже контуры русских аэропланов. Правда, всего двух. Они шли над морем, приближаясь пугающе быстро. Примерно в двух километрах от кормы линкора чайки разошлись в стороны. Легли в 90-градусный вираж и дружно бросились в атаку сразу с носа и кормы. Почти силой флаг офицера затащили геройского адмирала под защиту броневых плит трубки. Только истребители не стали бросать шариковых и фугасных бомб на палубу и так обреченного линкора. Вместо них они сбросили серию сначала дымовых, а потом начиненных дихлоросином, сильнейшим слезоточивым газом, контейнеров. Офицеры и матросы, задыхаясь и кашляя, спасались от новой напасти по способности. Кто кинулся вниз по трапам, кто догадался включить башенную вытяжную вентиляцию, кто просто прижимал к лицу мокрые чехлы и тряпки. Воевать на линкоре мгновенно оказалось некому. Тяжелые вертолеты подошли к имперу сзади с двух бортов одновременно. Подчиняясь приказу, линкор по-прежнему шел на Зюит двадцатиузловым ходом, хотя никто в рубке уже не следил за компасами, и рулевые, бросив штурвал, обливались слезами и напрасно пытались вдохнуть разрывающий бронхи воздух, отчего корабль опасно рыскал на курсе, направляемый только согласованной работой винтов. Рискуя зацепиться лопастями за еще уцелевшие снасти и проволочные сети антенн, вертолеты уравняли скорость и зависли. Один над правым крылом верхнего мостика, второй над спардеком слева от первой трубы. Не зря Шульгин тренировал своих рейнджеров. Только одному не повезло. Он слишком рано расстегнул замок подвесной системы. Линкор почти неуловимо для глаз качнуло. Леерная стойка ударил десантника под колени. И он полетел, кувыркаясь за борт, в разведенный полным ходом бурун, спастись в котором не смог бы даже чемпион Олимпийских игр по плаванию, не то что перегруженный снаряжением боец. Десантирование заняло ровно две минуты по секундомеру. 19 человек оказались на палубе флагмана. И чтобы по ошибке не соданули по ним своим бортовым залпом главного калибра, Сашка выпустил вверх ракету, которая сначала вытянула за собой в зенит жгут уголь черного дыма, видимого на десяток километров, а потом вдобавок лопнула пузырем изумрудного пламени, которого невозможно было не заметить или с чем-то другим спутать. В закрывающих лица респираторах Одетые в черные, жирно-блестящие комбинезоны, с опущенными на глаза ногтавизорами, чтобы ориентироваться в густом дыму, десантники показались английским морякам-выходцами из преисподней. Кто бы еще мог вдруг появиться на мостике, идущего полным ходом в открытом море линкора? Распахнув настежь дверь боевой рубки, чтобы быстрее выходила оттуда едкий, но почти безвредный газ, Шульгин за рукав вытащил на свежий воздух адмирала. Рейнджеры, все более или менее знающие язык, разбежались по боевым постам центральной надстройки. Теперь главным было не допустить утечки информации о захвате корабля. Матросы и офицеры в башнях и казематах, снарядных погребах, машинам и котельных отсеках, отделенные друг от друга задраенными броневыми дверями и люками, будут делать свое дело, подчиняясь сигналам циферблатов и стрелок, передаваемым по телефонам приказам. А к тому времени, когда какой-нибудь не в меру сообразительный офицер или старшина вдруг поймет, что происходит, будет уже поздно. «Надеюсь, сэр?» На своем безупречном Уксфордском обратился Шульгин к адмиралу, который, наконец, отдышался, только часто и мелко покашливал, обводя мустик налитыми кровью глазами. «Вам не причинили слишком больших неудобств». «Кто вы такой?» «Деяло, у вас раздери! Откуда вы взялись на моем корабле?» «Полковник русской армии» если вас это может успокоить, командир десантной партии. Поскольку вы не подчинились приказу покинуть наши территориальные воды, мы приняли разрешенные международным правом меры. Можете считать свой корабль интернированным, а себя военнопленным». Сеймур зарычал и бросился на Шульгина, замахиваясь довольно впечатляющих размеров кулаком. Бить старика, да еще с рукавами до самого локтя и закрашенными широкими серебряными нашивками Сашка не мог. Он просто перехватил его левой рукой за запястье и резко сжал пальцы. «Спокойно, сэр. Вреда мы вам не причиним. Вашим людям тоже». В этот момент внутри рубки хлопнул пистолетный выстрел. «Если они будут вести себя разумно!» Закончил Сашка фразу и лишь потом крикнул. «Эй, что там у вас?» «Да тут один нашелся!» Выглянул наружу офицер со стечкиным в руке, швырнул Степанова биноклем и попытался смыться через люк куда-то вниз. «Убили? Вроде не насмерть!» «Видите, сэр, даже в таких обстоятельствах мои люди стараются не допускать ненужного кровопролития. И вы, если будете исполнять мои распоряжение, ты, гнусный ублюдок!» И дальше Сеймур разразился самой отборной для британского флота бранью, не идущей, впрочем, ни в какое сравнение с той, что мог бы изобрести попавший в аналогичное положение русский адмирал. «Придется вас изолировать» с сожалением, развел одной рукой Шульгин. «Юрченко, отведите его куда-нибудь и заприте». «Куда, Александр Иванович? Я здесь плохо ориентируюсь». Шульгин пожалел, что в составе группы не оказалось ни одного настоящего моряка. «А я знаю. Ну, просто пристегните его наручниками клеерной стойке, он там». «За адмирала отвечаете лично». Линкор продолжал, как ни в чем не бывало, мчаться по заданному ранее курсу. «Алло, Дим!» включил настроенные на волну Воронцова рацию «Шульгин». — У меня полный порядок, только я не умею управлять этой штукой и не знаю, чего дальше делать. Какие будут указания? В динамике послышался нервный смешок Воронцова. — У тебя под руками кто из судового комсостава есть? — Да здесь и хуйма. Стоят, подняв руки. Адмирал я только что под домашний арест отправил. А, вон, похоже, командир линкора, комодр по званию. — Скажи, пусть сыграет отбой боевой тревоги, артиллеристам дробь. Стволы вернуть диаметральную, заряженные пушки не разряжать, просто открыть затворы. Курс прежний, скорость снизить до десяти узлов. Я сейчас подойду. Когда к Шульгину подвели Гуденефа, Сашка сидел на леерном ограждении мостика, а плетя ногами металлическую стойку с наслаждением курил, осматривая сияющее море и растилающиеся внизу палубы линкоров. «Удалось ведь, а, черт возьми, удалось!» — думал он. «Звездный час у вас, Александр Иванович, и никуда не денешься!» Комодор внешне выглядел совершенно спокойным. «А что уж он при этом чувствовал?» «Угощайтесь, сэр!» — протянул ему портсигар Сашка и поделился радостью. «I made it!» Сноск номер семь. «Я сделал это английский, как говорится. Не смею отрицать, хотя гореть мне в аду не представляю, как это возможно». Гуденев взял сигарету. «Обычный абордаж, только с другой стороны. Сверху». Шульгин показал пальцем, откуда именно. «На чем это вы прилетели? Никогда таких чертовых мельниц не видел. Вы сейчас командуете вот что». Шульгин повторил полученную от Воронцова инструкцию. «А потом я с удовольствием удовлетворю ваше любопытство. Время у нас будет». Волгала подошла к имперору в Индии раньше, чем остальные четыре линкора кадра успели кое-как исправить полученные от воздушного налета повреждения, убрать с палуб тела убитых и немного наладить систему управления огнем. Из-за принявшего через пробоину в корме несколько тысяч тонн воды Бенбоу, отряд не мог держать ход выше 14 узлов, а из кадра Колчака, применяя прежнюю тактику, отгоняла их редкими залпами, но теперь на близких недолетах в сторону Крымского берега. Воронцов подвел пароход к борцу застопорившего ход линкора и высадил на него в полном соответствии с правилами призовую партию в составе двух рот Корниловской дивизии. Десантники были вооружены автоматами АКСУ, более подходящими для действий на корабле, чем длинные винтовки. Офицеры рассыпались по палубе и отсекам, взяли под охрану крюк камеры, кубрики с ружейными пирамидами, артиллерийские казематы и орудийные башни. Редкие разрозненные попытки сопротивления подавлялись решительно, но, в общем, беззлобно. Слишком велика была радость победы, неслыханной со времен Гангута, походов Ушакова и Синявина. Да и британские моряки не испытывали слишком большого желания драться с хорошо вооруженным и настроенным весьма серьезным противником. Об отчаянности белогвардейских офицеров были наслышаны все, особенно те из моряков, которым довелось ходить в Крым и Одессу годом раньше. Кто-то помнил и лихую атаку русским крейсером «Аскольд» галлиполейских фортов в шестнадцатом году. А вид трупов своих товарищей, которых санитары начали выносить с боевых постов, укладывать длинными рядами на шканцах и накрывать брезентом, вызывал у оставшихся в живых скорее чувство благодарности своей более счастливой судьбе, чем жажду самопожертвования. Самой ходовой фразой у рядовых матросов была «У короля много» которой на флоте его величества принято провожать тонущий корабль. Девиз «Погибаю, но не сдаюсь» популярностью здесь не пользовался. Да за 200 лет непрерывных побед британского флота он как-то и не успел войти в обиход. Шульгин представил воронцову комодора Гуденефа. Дмитрий поднес ладонь козырьков у рашки, представился. «Вы неплохо сражались», — произнес он традиционную вежливую фразу. «Однако бог не счел возможным даровать вам победу». Командир линкора скептически усмехнулся и тоже отдал честь, не по-нашему выворачивая ладонь. — Только за каким чертом вы полезли в Севастополь? — продолжил Воронцов. — Один ваш писатель говорил, не все, что можно делать безнаказанно, следует делать. Выобразили, что русского флота больше не существует, и вам можно вести себя здесь, как в Занзибаре или Шанхае? — Я не адмирал пока еще, сэр, и теперь уже вряд ли им стану. Мое дело — выполнять приказы. Но в частном порядке, скажем, мне это дело не нравилось с самого начала. Мы ведь были союзниками в Великой войне. Увы, интуиция меня не подвела. Хорошо быть умным раньше, как моя жена потом. Шульгин постарался как можно адекватнее перевести эту поговорку на английский. Только я все равно не понимаю, как вам это удалось. Даже при том, что стреляли вы лучше, и на ваших самолетах очень мощные бомбы. Тут какое-то совершенно другое качество. Ну, не все же нам Цусима. Иногда можно и мы с Сарыч. Воронцов показал рукой в сторону невидимого Крымского берега. Теперь это название наверняка войдет в историю. Как символ позора английского флота? Скорее всего, как символ самонадеянной глупости его командиров, жестко ответил Воронцов. Только сейчас у вас еще есть выбор. От имени своего адмирала передайте по эскадре приказ идти в севастополе там разоружиться. По радио, ротьерам, сигнальными флагами, как угодно. Лицо Камудара напряглось, словно нервно сжатый кулак. Шульгину его стало жалко. Сашка был довольно чувствительным человеком, и чужое унижение переживал почти как свое, а Воронцову нет. Здесь сказывалась разница их профессии и жизненного опыта. «Такого приказа я отдать не могу». Лучше умереть. Погибших в бою рано или поздно история извиняет, а так? Ваш адмирал Небогатов не оправдается никогда. Дался вам Небогатов? Во-первых, он уже, наверное, умер. Во-вторых, выхода у него действительно в тот момент не было. В-третьих, вину за Цусиму лично я возлагаю на вас. На Англию. Вы выпустили из бутылки японского джина, и еще пострадаете от него больше нашего. Командуйте. Нет. Воля ваш Честь его возможно и сохранить, только для кого? Вы готовы подписать официальный отказ от предложения интернироваться, будучи напавшей стороной? Согласен. Безусловно, согласен. от чего то увидел в этом предложении выгодный для себя шанс. Окей, кивнул Шульгин, протягивая Гуденефу офицерскую полевую книжку, в которую он уже успел набросать по-английски текст. А почему вам самому не передать этот приказ? Якобы от имени командующего. Спросил вдруг комудер с таким видом, будто нашел идеальное для всех решение. Шульгин издевательски рассмеялся, а Воронцов ответил серьезно. «Именно поэтому, дорогой капитан, мы здесь с полковником люди чести. Не желаем, чтобы вы потом обвинили нас в фальсификации. Вам же еще мемуар писать. Там вы оттянетесь насчет коварных и подлых славян. Нет уж, каждый пусть сам утирает свои сопли». «Так что, согласны подтвердить свой героизм?» — спросил Шульгин, снова поднимая блокнот. Камудр нервно расписался. «Ты этого хотел, Жорж Данден», — усмехнулся Сашка. «Теперь смотрите. Письма семьям покойников, которые пока еще живы, я заставлю писать лично вас». кадра Колчака к этому моменту окончательно вышла за пределы досягаемости английских орудий. На перехват линкоров снова вышел беспокойный неся на масти трехфлажный сигнал и дублируя его ротьером. Ответом на предложение спустить флаг был беспорядочный огонь бортовых казематов, ставшего головным Центуриона. Еще раз жаль. У вас на эскадре очень безрассудные ребята. Воронцов посмотрел на часы, снова козырнул и по старой флотской привычке заскользил вниз по поручням трапов, почти не касаясь ногами ступенек. Перемахнул с палубы линкора на борт в уголы и пароход сборлив воду винтами. Быстро стал удаляться. «Наблюдайте, Комодор, наблюдайте», — повторил Шульгин. Северо, стремительно увеличиваясь в размерах, шли чайки. Мы договорились, что сдаваться никто не желает. Сашка, изображая стоическую невозмутимость, снова сунул в рот сигару. «Да, капитан, я забыл вам предложить». Он достал из заднего кармана плоскую титановую фляжку. Глоток коньяку сейчас не помешает. Истребитель Губанова вычерстил петлю точно над фокмачтой Центуриона. Ушел, словно резвясь далеко в море, там развернулся и помчался назад на бреющем полете. В паре километров от линкора его самолет свечкой взвился вверх, но перед этим выпустил из-под фюзеляжа полупрозрачный дымный жгут. Противокорабельная ракеты «Экзосет» точно такая, какой аргентинский лейтенант сжег 6 мая 1982 года английский эсминец «Шеффилд» в бою у Фолклендских островов Вонзилась в высокий борт линкора сразу за второй башней. Страшный взрыв 300-килограммового кумулятивного заряда не только пробил главный броневой поезд, но и сорвал 10 стальные плиты с креплением вместе с тиковой прокладкой и вспорол тонкие листы основной обшивки. В образовавшуюся брешь хлынула вода, разливаясь по угольным ямам, кофердамам и продольным коридорам корпуса. Вслед за первой чайкой на боевой курс уже заходил следующий истребитель. Свою ракету он выпустил в Бинбоу. Эти штуки класса воздух-корабль предназначены для стрельбы с расстояния до 40 километров. А когда их выпускают практически в упор, то попасть можно как из пистолета в ту же точку, куда был направлен лазерный прицел. Линкор подбросило вспухшим у него подносом водяным гейзером. Ракета взорвалась на метр ниже ватерлинии, почти оторвав многотонный кованый форстывень. Еще десять самолетов кружились в небе над эскадрой, ожидая команды и выбирая цель. Шульгин подождал, когда комодор в достаточной мере проникнется сутью происходящего. Потом почти силой забрал у него бинокль. Прикажете продолжать? Это черт знает, что такое. Парабармат Алгуденев, сведенными судорогой губами. Отнюдь. Обыкновенные 533 миллиметровые торпеды, несколько нестандартно используемые. Ваши турник-рофты, атаковавшие в Хронштадте в 19-м году Балтфлот, и без объявления войны, без предупреждения о том, что скоростные катера могут нести торпеды, тоже показали скую кому дьявольским оружием. Насколько я помню, они целились в норову которое имело на борту больше трехсотин мин заграждений, к счастью, не попали. А если бы попали, взрывом бы снесло полгорода с многочисленным мирным населением. А ведь ваше правительство даже большевикам постеснялось тогда войну объявить, не то чтобы о женщинах и детях подумать. Сашка подождал немного, но кому-то ничего ему не ответил. «Так что, сдадимся или будем упражняться дальше?» У летчиков в запасе еще 10 таких торпед, а не хватит тогда берега 5 минут лету, еще 20 чтобы вернуться с новым грузом. — С победой, ваше высокопревосходительство! — воскликнул командир генерала Алексеева Капюран Костелецкий, прославивший себя тем, что три года командовал наиболее боеспособным кораблем Белого флота, крейсером Кагул, скобку генерал Корнилов и захватил дерзкой десантной операцией летом 19-го года Одессу, высадив прямо в центре города с своего крейсера «Драгунский полк» при десятикратном превосходстве красных сил. Он первый увидел, как английские линкоры спускают с гафеля юнион-джеки и послушно поворачивают к норду, подчиняясь жужжащим над ними злобным усом капитан Губанова. Флагман флота импероров Индия, неся на одном из уцелевших фалов, трехфлажный сигнал международного свода «Сдаюсь!» Шел параллельно своим кораблям, собственным примером подтверждая необходимость прекратить сопротивление. Для избитых линкоров близкий берег был сейчас единственным желанным местом спасения. Вернуться обратно через все Черное море не рассчитывал уже никто. Колчак раздраженно ударил биноклем о поручень мостика. В скобках. «Русские адмиралы вообще от чего то любили использовать бинокли для самовыражения». Если верить Новикову прибою, то Адмирал Рожественский за время похода к Цусиме разбил их штук 20 Это не моя победа. То, что происходит, зависит не от меня. Напрасно вы так, Александр Васильевич. Победа ваша. Подумайте просто. Вы флотоводец. Прочие люди, как бы они ни были отважны и талантливы в вашем подчинении. Раз вы сочли возможным принять командование флотом, то все остальные вычины только исполняли свой долг в меру талантов, образования и должностей, включая и этих господ, которые нам очень помогли. Ведь так? Не могу спорить. Помогли. И самой жизнью я обязан только им. Вот видите. А сейчас вы становитесь настоящим комфлота. У вас под командой теперь будет 6 современных линкоров и еще не совсем плохие броненосцы. Ни один русский адмирал не имел в своем распоряжении такой силы, даже Эссен. Веселый 36-летний Капюран к жизни относился легко. Ни разу не изменив убеждениям, он с самого 17 -го года делал только то, что подсказывали ему долг, совести и чувство вкуса. Умел находить общий язык и с стервеневшими, не знающими, чего они хотят, революционными матросами, и с представителями германских оккупационных войск, и с адмиралами Антанты, И его крейсер сохранял боеспособность все эти штормовые годы. И экипаж изъявлял лояльность своему командиру. А самое смешное, капитулировавший сейчас импероров Индия поддерживал его крейсер огнем во время экспедиции на Одессу. Командир жилинкора Комодор Гуденев, отличный моряк и во всех отношениях приятный человек, глубоко удивил и обидел Ластиленского. Когда после взятия Одессы они в кают-компании имперора отмечали победу, Павел Александрович искренне наслаждался обществом морских джентльменов, старался соответствовать принятым среди них манерам, острил угощал всех осмовскими папиросами и симферопольской водкой, сам налегая на отличный гибралтарский херес. Вечер, на его взгляд, удался вполне. А вот когда тот же Гуденев выбрал момент уже перед рассветом, и непонятно зачем, из деликатности или из подлости, в полголоса сообщил «Дия фёст класс комодерс», что на кораблях Его Величества каждому офицеру положено по две порции виски и по две порции вина, и следует всегда посматривать, чтобы буфетчик не обманул. Капитан испытал неизвестное ему ранее чувство глубокого унижения. Он точно помнил, что Хереса выпил рюмок 20, в скобках маленькие были рюмки. Не понял только одного, правильно ли поступил, не врезав тут же симпатичному комодору в харю, а напротив предложил столь скудно обслуживаемому капитану добавить у себя на когуле. Но уж теперь-то он своего не упустит. Специально поднимется на линкор в ту же кают-компанию и заставит уже военнопленного буфетчика угощать королевским вином весь офицерский состав русского флота без всяких норм. Оказывается, не советские коммунисты первыми придумали унижающие человеческое достоинство пайку. «Вы что же, считаете, захваченные корабли мы возвращать не станем?» спросил Колчак. «Решение, наверное, за вами. Как скажете, так и будет. Однако я не представляю, чего вроде мы им будем свои трофеи отдавать. Японцы, став союзниками, все равно возвратить хоть что-нибудь из захваченных наших кораблей не пожелали. И Варяг, и Пересвет, и Полтаву за приличные деньги продали. Вы собираетесь быть благороднее?» Колчак, похоже, задумался, а над чем? Впервые в известной адмиралу военной истории британские линкоры спускали перед противником стинговые боевые флаги. «Мичман», — обратился к Белли, — «передайте по флоту и с менцем и пантелеймона сопровождать бывшие английский линкор в Южную бухту. Экипажи свести на берег, замки с орудий снять, десантные партии высадить на корабле немедленно, радиорубки опечатать». Остальное эскадре следовать за мной. Вас, господин капитан первого ранга, я назначаю младшим флагманом эскадры. Сам сейчас перейду на имперор. И действуем по плану. Колчаку не терпелось ощутить себя победителем в полной мере. Ступить на мостик настоящего свердредноута, почувствовать его своим. Что бы ни говорили и не писали последующие историки флота, балтийские Севастополи и Черноморские императрицы на настоящие линкоры не тянули. Тонкая броня, малый ход, не слишком удачное расположение артиллерии. А вот теперь посмотрим. Плотоводец только тогда может в полной мере проявить свой талант, когда у него в руках подходящий инструмент. Погонение, играющее на самодельной балалайке, вряд ли вошел бы во всемирную историю искусств. На английских кораблях достаточно мрачная, но и торжественная процедура похорон погибших в море не соблюдалась. Почти 90 трупов снесли в холодное с цементным полом помещение судовой бани с расчетом отправить позже тела на родину или захоронить их в какой-нибудь твердой земле. Имперуров Индия шел через море, по-прежнему неся на Гафеля британский флаг. За ним, на расстоянии к Габельтово, следовала Волгала, которая вместо положенных по проекту полутора тысяч пассажиров приняла с подошедших транспортов свои каюты, салоны, ресторанные залы, приспособленные для перевозки войск трюмы и даже прямо на палуба почти две дивизии полного состава с вооружением и положенной по штату артиллерии. А еще в трех милях позади разрезали веселую черноморскую волну генерал Алексеев и Евстафий с Иоанном. На рассвете следующего дня, когда сероватые сумерки чуть-чуть только собрались разоветь, имперор начал втягиваться в устье Босфора. Разоруженные после войны береговые батареи никому больше не угрожали, тем более, что британский флаг и силуэт своего линкора наблюдатели, на всякий случай несшие службу на бетонных фортах у Скюдюра, узнали издалека. Колчак, почти сутки без сна, простоявший на мостике, подкреплявший свои силы только густым, как дёготь, чаем пополам с ромом и разговорами по радио с капитаном Воронцовым, испытывал сейчас странное чувство. Как если бы девушка, в которую он был страстно влюблен, сбежавшая много лет назад заезжим гусаром, вдруг вернулась к нему и упала на колени, моля о прощении, уверяя в вечной любви. Волнующе, в чем-то даже лестно, может потешить гордость, но и бесконечно тоскливо, бессмысленно, вместо радости вызывает скорее сожаление напрасно потерянной жизни. То есть радости победы адмирал не испытывал. Беззвучно скользящей змеей, Линкор проник в мраморное море. Не отдавая якоря, только подрабатывая машинами, приблизился к берегу, настороженно поводя нацеленными на него башенными орудиями. Подождал, пока Волгала высадит на европейский берег прямо на набережную десант, переодетый в турецкую военную форму корниловцев и марковцев. Там их уже ждали рейнджера Басманова за неделю до начала операции, прибывшей в город на рейсовых гражданских пароходах, а недавно получившей, наконец, условный сигнал. Полковник несколько раз провел подробную рекогностировку местности. Своими ногами исходил переулки, ведущие от порта в центр города, к резиденции Верховного комиссара, казармам стрелков морской пехоты, султанским дворцам Топкапы и Долмабахче и прочим представляющим военно-политический интерес объектам. Проблем в этом деле возникло куда меньше, чем при штурме советским спецназом в дворцах Афизулы -э Амина в Кабуле в декабре 1979 года. То есть по-настоящему серьезного сопротивления не оказал никто. Да и возможности к сопротивлению ни у кого из английских солдат просто не было. Слишком тщательную подготовку провел знакомый в городе Басманов. Имевший в своем распоряжении меньше 200 офицеров, полковник за последние дни нашел в стамбуле еще около сотни не успевших по каким-то причинам вернуться в крым надежных людей, которые увидели свой последний шанс в намеченной басмановом операции прожив здесь погоду и больше, Они знали нужные адреса, проходные дворы, фамилии и должности местных и оккупационных чиновников, потенциально опасных или, напротив, готовых сотрудничать с новым режимом. Используя опыт разведывательно-диверсионных подразделений грядущих войн, рейнджеры очистили от патрулей и даже случайных очевидцев набережную, где намечалось десантирование, три широкие улицы, ведущие к центру европейской части Стамбула, блокировали мосты через Босфор. На крышах домов примыкавших к казармам оккупационных войск, были установлены пулеметы, готовые в случае чего открыть шквальный огонь по воротам и окнам. За час до подхода в уголы с десантом полковник дал команду действовать. Рядовые сержанты, давно привыкшие к спокойной, сытой жизни, в переставшем быть столицей вражеской страны-городе, считали патрулирование улиц просто рутинным, не имеющим практического смысла занятием. Даже висящие у них на плечах стволами вниз короткие карабины либо вообще не имели патронов в патронниках, либо стояли на неудобных для срочного выключения предохранителях. Даже самый лихой стрелок не управился бы и за 10 секунд. А внезапно появляющиеся на едва освещенных перекрестках группки людей в старой форме султанской гвардии не вызывали у патрулей даже и настороженности. Мало ли в чем ходят обнищавшие полудикие туземцы, А когда в следующую секунду слащаво любезные униженно кланяющиеся аборигены превращались в беспощадных ночных убийц, осознать ситуацию не успевал почти никто. Тело Асби сильно болтающимися руками и свернутыми шеями оттаскивали в темные, воняющие мочо и гниющим мусором подворотни и шли дальше. Словно гигантский невод стягивался вокруг центра европейской части Стамбула. Да, пожалуй, не так. Сравнение это неверное. Невод захватывает живую рыбу, загоняя ее в кошель. А здесь работала, скорее всего, косилка с далеко раскинутыми ножами. Улицы, по которым она прошла, становились чистыми от вражеских солдат. А в том, что белые офицеры были одеты в турецкую военную форму, имелся глубокий смысл. Берестин не хотел нарушать законы ведения войны даже в малости. Женевские и Гаагские конвенции требует, чтобы все комбатанты обязательно носили знаки различий участников боевых действий. Ну вот, пожалуйста. Никто не скажет, что британских и греческих солдат предательски убивали замаскированные под мирных жителей террористы. Погоны и нашивки были у всех. Десяток суматошных бессмысленных выстрелов успели произвести одиночные парные посты английских морских пехотинцев при попытке защитить порученные их по печенью объекты. Но ничего не сумели И даже общей тревоги в гарнизоне не подняли. Значит, погибли напрасно. Очистив город от вооруженных патрулей, десантники стали врываться в роскошные, пропавшие восточными табаками и благовониями покои колониальных чиновников, чтобы произвести там неожиданную грубую побудку. А потом рота за ротой хлынули на улице Царьграда, утомленные долгим морским переходом, но горящие священным боевым азартом офицеры тех самых полков, что три года назад уходили из Ростова в морозную метельную степь, не зная, что ждет их там, победа или почти бесполезная смерть ради народа, который не способен понять и принять их жертвы. А сейчас это только надо представить тысячу лет, Со времен князя Олега Россия стремилась к Царьграду и Святой Софии, прибить же очередной щит к его вратам судьба предназначила именно им, последним уцелевшим защитником Третьего Рима, четвертому же не бывать. Короче говоря, утром 2 мая Константинополь почти нечувствительна для мирных обывателей, перешел под контроль российско-турецкой армии. На каждом перекрестке стояли патрули якобы тималийских войск, умеющие, однако, объясняться только по-русски или на одном из европейских языков. Верховный комиссар Антанты, адмирал Де Робик, с вымоченной улыбкой на губах пил кофе в салоне Колчака, оставив надежду запугать холодно-презрительного комфлота угрозой международных санкций. На все его страстные инвективы адмирал отвечал коротко. А как соотносится с международным правом и обыкновенной порядочностью? То, что ваши представители сделали со мной в Сибири? Или разве Великобритания официально динансировала союзные договоры 14 16 -го годов и объявила России войну, вторгаясь в ее территориальные воды? И, наконец, да бросьте дурака валять, сэр. Я здесь сейчас играю такую же роль, как ваши военные советники в нашем Туркестане. Как только Георг Пятый или парламент признают культурную помощь отсталым народам аморальной, я немедленно раскаюсь в допущенной ошибке. И смотрел на британцев в упор наивным, но не оставляющим иллюзий взглядом. Одним словом, мы уже здесь, и попробуйте с этим что-нибудь сделать. Линкор Имперер, сопровождение двух русских броненосцев из Мраморного моря, вошел в Дарданеллы, двигаясь к сиддюль -Бахиру. А генерал Алексеев пришвартовался бортом к линейному крейсеру «Явуз Султан Селим», он же гебен Прославленный рейдер стоял у стенки, начинающий рожеветь, брошенный экипажем, чуть не до верхних палуб, заселенный только злобными бурыми крысами и гигантскими тараканами. Но в принципе он был вполне боеспособен, пройдя в 1918 году первый за пять лет доковый ремонт захваченным немцами Севастополе. У турок подходящей технической базы не имелось. Послужил он, кстати, в прошлой истории турецкому флоту аж до 1960 года, дольше, чем любой его корабль-одногодок. Германские однотипные линейные крейсеры были затоплены в скапофлоу в 19 -м. Английские и американские в большинстве пошли на слом до Второй мировой или погибли в ее ходе. Последние русские линкоры, типа Севастополь, были порезаны на иголки в 56-м. Колчак испытывал уважение к достойному и грозному противнику. И еще в Севастополе подготовил для него экипаж. Благодаря дипломатии Шульгина и Левашова до начала конфликта из Петрограда успели приехать три с половиной сотни флотских офицеров, кондукторов и бывших гардемаринов. А хорошо поставленная агитация и невероятно щедрая плата позволили выдернуть из родных сел и футоров 30-35-летних матросов и унтеров, предавшихся хлебопашеству или в волю погулявших в бесчисленных повстанческих отрядах и бандах. В итоге нашлось достаточно строевых и механических чинов, чтобы в ближайшие дни привести линейный крейсер в порядок, поднять флаг и вывести его на позиции прикрытия выхода в Игейское море. Там 10 280-мм крейсера солидно усилили огневую мощь русских линкоров и береговых батарей. Задача, к которой Россия готовилась на протяжении двух веков, была выполнена не только бескровно, но пока что и в тайне от цивилизованного мира. Вслед за бывшим британским линкором узость Дарданелл прошли Евстафи и Иоанн. Спущенные с их шлюбалок паровые катера сразу же начали ставить первую полосу минного заграждения. Вначале обычными ударными шарами образца 1908 года, а за ними неконтактно-магнитными минами, против которых в 1921 году еще не было трала На всякий случай Воронцов уточнил правильность своих действий на стратегическом компьютере. Шансов у противника не было. Минные заграждения, береговые батареи и пять линейных кораблей способны были отражать возможные попытки англичан освободить Стамбул неограниченное время. Тем более, что в Средиземном море у Британии оставался всего один, базирующийся на Александрею линкор, мобилизация Грандфлита, для не имеющей шансов на успех авантюры, была крайне маловероятно И в любом случае растянулась бы не на один месяц. А дивизии Мустафы Кемаля должны были подойти к городу в течение двух-трех суток и тем самым легитимизировать победу. Подготовленные Сильвией компания в прессе и назревшей демарш оппозиции способны были смести обанкротившееся правительство Ллойд Джорджа. Оставалось только интернировать три крейсера и восемь эсминцев с Еймура, базирующихся в Мраморном море. И новую историю XX века можно было считать состоявшейся, как писалось в истории КПСС, полностью и окончательно.